Павел Смолин. «Самый лучший коммунист». Том 2. Читает Борис Павлюков. Глава 1. В большой комнате квартиры в Сокольниках было весело. Весь вечер, протусовавшись по Москве, мы с моими, в сугубо позитивном, не связанном с правом владения смысле, нигерами осели здесь, за прототипом «Одиссей-2». Набитые трехлитровками с пивом холодильник, гора закусок и интересный досуг стали залогом отличного настроения. «Твою мать, Нигер ты опять меня сделал!» ткнул кулаком в плечо, одетого в трусы и белую майку, но не отказавшегося от золотой цепи с кулоном в виде знака доллара Тайрона Фанки-Фанк. Артист, как и я, одет так же, жарко, блин. Но кулон, негры называют это Бринг, у него в виде конопляного листа. Подарок коноплеводческого совхоза. Как ни странно, Фанки-Фанк захотел посмотреть на целое поле травы и я не обломался его туда свозить. Продукция негров разочаровала. Наркотический эффект отсутствует, если, конечно, не провести некоторые манипуляции, о которых они не знают, а я не хочу говорить. Это же обычные ребята из гетто. Начнут трепаться об особенностях советского употребления нехороших вещей. Оно нам надо? В Советском Союзе наркомании нет. — Тебе нужно стараться больше, медленно с жопой нигер, не остался в долгу Тайр. Слов на основе ас негры используют, стремящиеся к бесконечности количества. Будем надеяться, что члены сборной и немцы не настолько погружены в афроамериканский лор, как я. Ну и болеть афроамериканцы будут не за нас, а за США в тех дисциплинах, где будут участвовать афроамериканцы. Если таковых не найдется, будут болеть за какого-нибудь нигера. А еще дедова охрана отказалась оставить меня спокойно бухать с черными братьями, настояв на интеграции в квартиру пятого. На кухне осел, чтобы мы его не разлагали. Рубятся негры в бокс, первый на планете файтинг, между прочим, но это благодарное человечество осозная только в будущем. Приставка уже не выглядит как непонятное нечто из дерева и проводов, а по актуальной моде этих времен представляет собой черную пластиковую коробку, местами украшенную деревянными планками. Не будет смотреться чужодно на фоне стенок и тумбочек. Стенки вообще-то не уникальный советский фетиш, их везде, по-моему. Зазвонил телефон, я снял трубку, выслушал собеседника и поблагодарил. Негры вопросительно посмотрели на меня, и я с широченной улыбкой, и выпитая Жигулевская тут совсем ни при чем, поделился с ними восхитительной новостью. Завтра Коля пустят на пять минут. Зарубежный культ личности певицы действует только в масштабах соцблока, но в силу комплекса причин западные СМИ новость о покушении на нее облетела. Папка, полковник АГБ, продюсер, лучший друг и предположительный любовник, целый Сережа Ткачев. А покушался член олимпийской сборной из-за неразделенной любви. Инфоповод получился могучий. И когда послезавтра на полке магазинов фляжет ее первый сингл, его буквально сметут и без всяких приписок про ограниченный тираж. Увы, масштабировать нет смысла. С носителей в эти времена денег получается меньше, чем за гастроли. А про роялти неясно. Пиндосы начали негласно, но последовательно давить на радиостанции просьбами ставить поменьше советских артистов. Так, Оле, приятно сделать. Шет, Негер, это отличные новости, одобрил Джим. Хорово, то, что мелкое выздоравливает, присоединился к нему Тайрон. Когда я лежал в больнице... Фанки-фанк приподнял майку, показав пару шамов от пуль на тощем животе. — Хорошо, что мне давали морфин. Отец рассказывал, что пару раз ему проделалось выбирать, какому из раненых парней вольнее завазов не хватало. Отец Фанки-фанка тоже служил под началом генерала Паттона. И это не совпадение, а статистика. Он целым корпусом командовал. — Он был медиком, — спросил я помощника медика», — поправил Джим. «Но медик был черным, когда повсюду трупы и взрывы, нет времени искать белого врача, и снежинкам приходилось терпеть». Нигры грустно хохотнули, я покивал и попросил. «Расскажешь об этом завтра на записи?» «Конечно, нигер», — пообещал артист. эй расскажи мелкому нигеру про дом», — запросил Тайрон смены тему и приложился к запотевшей кружке. Приложился и я, морально разлагаюсь, о чем мне. Джим смочил горло и поведал, как только у меня появились деньги, я решил починить те руины, где меня первый раз снимали для телевидения. Здание ублюдочное. Его хозяин ни хрена с этим не делал. Каждый раз, посылая нигеров подальше словами, когда начнете платить по счетам, тогда крышу и починю я покрыл долги нигеров ухмыльнулся нагреваный ланд лорд решил что чинить рукрыть ему неинтересно, и нанял парочку нигеров с другого района спалить дом много денег по страховке за него не получишь потому что ни один агент не согласится застраховать хибару из гетто на кругленькую сумму но жадному нигеру хозяин не белый удивился я лучше бы он был велым — поморщился Тайрон. — Тогда ему бы не хватило яиц провернуть это, — проявил расизм. — Так вот, — продолжил Джим, — жадному нигеру показалась хорошая идея — свалить теплые края с моими деньгами и страховыми выплатами. В этом случае ему не придется раскошеливаться на ремонт. — Так себе план оценил я. С поджогами вас строго, особенно если дело касается страховых выплат. Негров с канистры мы заставили дать показания удивил выбором легальных методов борьбы с поджогами джим топой негер сел на 10 лет а то перешел его жене Сучка решила что не стоит злить нигеров и отремонтировал дом хорошо все что хорошо кончается подытожил я